Ведя дневник, девушка привыкла не ограничивать свои признания только тем, что касалось Агриколи. Тут же записывала она те мысли, какие у нее являлись при виде красоты, счастливой любви, материнства, богатства и горя. И они носили настолько сильный отпечаток ее личности, что она никогда не осмелилась бы открыть эти мысли даже Агриколи. «Только сознание долго меня удерживало от самоубийства». Нельзя думать только о себе. Я говорила, Бог милосерд. Мне такой слабый несчастный, он давал всегда возможность быть кому-нибудь полезной. Сегодня, сегодня мне очень хотелось покончить с собой, ведь я не нужна больше ни Агриколю, ни его матери. А что будет с несчастными, которых мне поручила мадемуазель кардавиль а сама моя покровительница? Я чувствую, что ей грозит опасность. Я знаю что мое присутствие здесь нужно больше, чем когда-либо. Значит, надо жить. Жить для того, чтобы видеть ту, кого Агриколь безумно полюбил. Боже, боже, боже, боже. чего я испытывала только горе, а никогда не испытывала ненависть. А между тем в этом чувстве должно быть кроется горькое наслаждение. Столько людей ненавидят. Быть может, я ее возненавижу его, Анжель. Он так наивно сказал. Прелестное имя Анжель не правда ли, Горбунья? Поставить рядом это имя и мою кличку, иронический намек на мое родство. Бедный Агриколь, бедный брат, а ведь доброта может быть так же безжалостно слепа, как и злоба. Но ведь бывают иногда безумные надежды. Благодаря деликатному умалчиванию Агриколя о его любовных увлечениях,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 Нет, я не возненавижу ненавижу эту девушку. Я, я до конца исполню свой долг сестры. Я, я прислушиваюсь к голосу моего сердца. Оно чутко к беде, грозящей моим близким. Я боюсь одного, что я расплачусь при виде Анжели. Эти слезы могут открыть глаза Агриколе, Боже, Боже, если он узнает про мою любовь. День, когда это случится, будет последним днем моей жизни. Я буду спокойна. А Гриколь спрашивает моего мнения, потому что он уверен, что у меня не хватит мужества воспрепятствовать его любви. Но если так, то зачем подвергать себя такой пытке? Зачем идти туда завтра? Зачем? Зачем? Таков был дневник этой девушки, хворой, уродливой и нищей, но с душой ангела и с редким умом. Это была та самая тетрадь, найденная накануне Флориной.